Глава 15. В России нет дорог, только направление. Наполеон Бонапарт. «Господин Сотник! Глодейл на горизонте!» — прокричал кряжстый мускулистый гном, указывая рукой куда-то налево. Разворачиваю своего роха и пускаю его неторопливым галопом. Посмотрим, что там углядели мои новые подчиненные. Действительно, скалы слева разошлись, и взору открылось морское побережье. Вдалеке, у самого моря, виднеется довольно крупный по местным меркам населенный пункт. Вольный город Гладейл был конечным пунктом нашего сухопутного перехода, к которому мы шли уже 12 суток. Несмотря на все страхи, орки до нашего отхода у Крагора так и не появились. Может, этому причиной та дикая спешка, с которой гномы паковали свои вещи. Но, скорее всего, Орда была не готова еще к новой военной кампании. По моим прикидкам, оркам нужно не меньше месяца на перегруппировку и переваривание захваченных трофеев. Вот отдохнут, залечат раны, проведут несколько кровавых ритуалов, пленных у них сейчас, наверное, много, съедят убитых врагов и уже тогда двинутся в новый боевой поход. Нам же такая неторопливость противника только на руку. Пока враги где-то там топчутся на месте, мы успеем уйти от них подальше. Вольный город Голодейл произвел на меня благоприятное впечатление. Не такое, что ты убогое средневековье. Большой чистый город. Широкие прямые, мощенные камнем улицы и величественные каменные дома. Архитектура напоминает помесь готики с античностью. Колонны, арки, портики, стрельчатые двери, окна и много-много статуй и фонтанов. В многочисленных книжках про попаданцев все средневековые города обычно смердели нечистотами, которые выплескивались из окон прямо на улицу. Здесь ничего такого не наблюдалось. В Гладели были своя канализация и водопровод. Это вам не отсталая Европа, которая зарастала грязью вплоть до XIX века. Укрепления города вызывают уважение. Глубокий и широкий ров, массивные железные ворота с барбаканами и решетками. Высокие толстые каменные стены, укрепленные магией. С многочисленными метательными боевыми машинами, типа катапульт на башнях. Выглядит все это фортификационное великолепие очень даже солидно и грозно. Орду орков, если они сюда дойдут, ждет большой сюрприз. Штурмовать такие вот укрепления будет очень тяжело. Да и защитники города тоже на попе ровно сидеть не будут. Вон сколько их высыпало на стены при нашем приближении. Гладейл заселен в основном людьми. По моим наблюдениям, все они в основном похожи на европейцев, чистокровных таких арийцев, а не тот турецко арабо негретянский микс, что живет сейчас в старушке Европе. Гномы, кстати, тоже имеют вполне европейский тип лица. Правда, первые встреченные мною на Тхеусе люди были повыше гномов. В среднем под метр восемьдесят. Но по сравнению с моими новыми сородичами, люди были похлипче, что ли. Все мужчины клана Дронт выглядят кряжестыми, мускулистыми атлетами. Среди них довольно много типичных качков. Даже подростки гномов выглядят физически развитыми спортсменами. А люди же на фоне крепко сбитых подгорных жителей выглядят не так внушительно. Нет, были и среди них кадры, обладающие неплохой мускулатурой. Но на фоне обычных людей они просто терялись. А вот гномы, помешанные на физическом развитии своего тела, напоминали каких-то идеальных клонов. Хотя каких-то особых различий между представителями этих двух рас я не заметил. Одень их в одинаковую одежду и даже не скажешь, что они принадлежат к разным расам. Рост — не показатель. Среди людей тут тоже коротышек хватает. Буторки вот и тролли сразу же классифицируются как совершенно другие ветви человеческого вида. Орка даже в темноте с перепоя за человека или гнома не примешь. Хоть как его не одевай. Про волосатых троллей я вообще молчу. Натуральные гориллы, вставшие на дыбы. Останавливаю шумно пыхтящего Роха и заинтересованно рассматриваю открывшийся пейзаж. Кстати, Роха мне подогнали егеря. Точнее говоря, их командир Тренор, сын из Герта по прозвищу Храброус. Перед самым выходом из Крагора я пообщался с егерями. Очень хотелось рассмотреть Рохов поближе. Потрогать. С лошадьми-то я был неплохо знаком. Как-то пару полевых сезонов мне пришлось помотаться по тайге вместе с геологами. Маршруты экспедиции проходили по таким местам, где никакая техника бы просто не прошла. Поэтому единственным транспортом были лошади, с которыми всем членам геологической партии пришлось очень хорошо познакомиться. Нет, сам я до высокого звания геолога рылом не вышел. Подрабатывал у них неквалифицированным помощником и охранником. В общем, верховой езде я был обучен, без фанатизма. Если что, то с лошади не упаду. А тут такие звери. Удивительные. Да я же носорогов только в зоопарке и видел. Думаю, что любой бы на моем месте захотел с ними познакомиться поближе. Вот и я не устоял. Процесс общения с егерями был очень интересным и плодотворным. Ну и высокое звание клинка клана свою роль тут тоже сыграло. Оказывается, в воинской среде я был популярен. М да Теперь бы еще оправдать это доверие. Вскоре я, под руководством Тренора Храброуса, уже седлал флегматичного трехлетнего роха по кличке Косматый. Поросший густой рыжевато коричневой шерстью и так похожий на носорога, зверь деловито хрустел корнеплодом, похожим на репу. Этот овощ назывался капа и был любимым лакомством рохов. Это мне егеря посоветовали подкормить своего скакуна перед тем, как на него садиться. И хотя мне подобрали самого спокойного роха, я решил немного подстраховаться. Мохнатый зверь недоверчиво на меня покосился, но протянутую капу слопал с удовольствием. Езда верхом на рохе мне понравилась. Никаких подпрыгиваний и резких скачков, как на лошади. Этот волосатый носорог имел очень плавный шаг. Даже бег в его исполнении не шел ни в какое сравнение с дрыгающимся лошадиным галопом или рысью. Короче говоря, на рохе ездить гораздо удобнее, чем на лошади. И еще эти солидные животные не такие пугливые, как кони, которые могут шарахаться от змей или громких звуков, выбрасывая из седла неопытных наездников. На каменистых склонах рохи также дадут фору любой лошади, которая там просто ноги себе переломает. Эти верховые звери могут двигаться по пересеченной местности без особого труда. Вот так я и стал всадником. И весь путь до Гладейла проделал верхом на косматом. И мне нравился этот процесс. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Особенно на дальнее расстояние. Нет, если надо, то я бы и пешком пошел. Но раз есть такая возможность прокатиться на экзотическом реликтовом звере, то кто и такой, чтобы от этого отказываться? В общем, теперь я понимаю егерей, которые обожают своих рохов. Кстати, другие гномы, кроме егерей, конечно, оседлать этих шерстистых носорогов совсем не рвались, да и не было в Крагоре большого количества таких верховых животных. И еще один момент, интимный. Задницу оседло при езде на рохе я не стирал до мозолей. Не то, что на лошади. Вот там реально было больно поначалу. Здесь же я чего-то такого ожидал, но все было очень даже комфортно. После первого дня нашего путешествия к Глодейлу я самостоятельно слез с Роха. Прислушался к своим ощущениям. Нифига! Ничего не болит и не ломит, как это было после моего первого долгого заезда на лошади. Заявляю ответственно, что Рохи являются просто идеальными животными для верховой езды. Кстати, помимо знакомства с Рохами, мне привалило еще одно счастье. Неожиданное то самое заседание кланового совета закончилось принятием в клан «Дронт новых членов». Всем беглецам из других кланов Хихнарда, прибывшим в Крагор, было предложено вступить в наши ряды. Отказавшихся не было. Над клановым алтарем был проведен специальный обряд, где все 67 новичков поклялись в верности клану «Дронт», и клановая магия приняла эту клятву. А потом дядя Донутран меня обрадовал, заявив, что я теперь командую сотней, в которую решено включить всех новых членов нашего клана. «Ты за них так просил. Вот теперь тебе и страдать. Думаю, что клинок клана Дрон должен справиться с этой задачей». С улыбкой подвел итог нашей беседы Архонт и, хлопнув меня по плечу, отошел в сторону. «Ну а я что? Я ничего». Поначалу хотел отказаться от этой почетной обязанности, а потом задумался. Надо уже как-то вживаться в местное общество. Гроста раньше был воином, десятником, и многие его знали. У меня, конечно, есть кусок его памяти. Но этого недостаточно, чтобы жить, не привлекая внимания к своему необычному поведению. Именно поэтому я инстинктивно старался пока меньше контактировать с окружающими, особенно с теми, кто хорошо знал моего реципиента. Но оставаться нелюдимым отшельником нельзя. Только не в гномьем клане. А мои подчиненные такие же новички в клане Дронт, как и я. Они меня, то есть Гросса, конечно же, совсем не знают. И все мои невольные косяки ими останутся незамеченными. Это просто идеальная среда для вживания в общество гномов. Возня Клинка со своим новым подразделением должна отвлечь внимание старых знакомых Гросса от его странностей. Заодно и тренироваться буду среди своих бойцов, не привлекая внимания. Правда, дядя Дунутран сказал, что я теперь командую сотней. Но в действительности в моей сотне было всего 67 воинов. Зато их без преувеличения можно было назвать настоящей воинской элитой. Зеленых новичков среди моих подчиненных не было. Все они настоящие профессионалы. Другие бы и не смогли пробиться через многочисленных врагов. Плохо обученные молодые воины обычно погибают первыми в таких вот тяжелых кровопролитных боях. Так, поправка. Не все они были воинами. Из 67 бойцов шестеро оказались настоящими рунными мастерами, специализирующимися на боевой магии. Неплохо, неплохо. В этом мире на поле боя вовсю применялась разнообразная магия. Без поддержки своих магов простые воины много не навоюют. Можно сказать, что вопрос с магической поддержкой решен. По штату у гномов на сотню воинов приходится три мага. А у нас, рунных мастеров, даже с перебором, вот и ладушки. А потом началась рутина. Я не стал заморачиваться и разделил личный состав на десятки. Каждому десятку был прикреплен свой рунный мастер. Своим заместителем назначил Аснимара, бывшего раньше сотником. Думаю, что на такую должность случайного гнома не назначат. Сотниками у подгорного народа становились опытные и выдающиеся воины. Этот хмурый, здоровенный дядька показался мне довольно компетентным воякой. Тем более, что именно он командовал тем героическим прорывом из Хихнарда. Именно под его командованием сплотились все беглецы. Этот суровый сорокалетний гном привел их в Крагор. Если бы не он, то многие из них прекратили бы борьбу, И решили умереть, тупо сев на землю. Когда клановая магия вдруг исчезла и перестала подпитывать беглецов, и они поняли, что стали изгоями. Многие бойцы тогда словили откат и не хотели жить. Но Снимар сумел взбодрить потерявших надежду гномов. Он уговорил их жить дальше. А ведь ему самому было не сладко. Уважаю, настоящий мужик. И так Аснимар стал полусотником и моим заместителем а командиров десятков уже назначал он. Я ему доверился, ведь он должен знать этих бойцов лучше. А Снимар видел их в бою, знал, на что они способны. А потом я поступил как настоящий командир, то есть загрузил своего зама работой, озадачив его лечением ран личного состава, ремонтом одежды, снаряжения и оружия. Короче говоря, всеми вопросами материально-технического обеспечения моего нового отряда чтобы мы могли быть готовыми в любую минуту выступить в поход. Сам же, глубоко вздохнув, пошел выяснять насчет питания и мест для ночлега бойцов. Хорошо, хоть к сборам нас не привлекали. И моя сотня до нашего выхода из крепости смогла немного подлечиться, отдохнуть и подремонтировать экипировку. Наше путешествие до Гладейла, вопреки моим опасениям, оказалось довольно спокойным. Никто за нами не гнался, не нападал из засады, Хотя, включая мозг, и отчетливо понимаем, что канонические фантазийные разбойники, которых так любят впихивать в сюжет своих книг писателей про попаданцев, не могут быть настолько отмороженными, чтобы напасть на несколько сотен вооруженных гномов. Здесь сил одной банды джентльменов удачи будет маловато. Для этого нужна небольшая армия. Но в этих горах ее так просто не прокормишь. Да и смысл сидеть такой толпе народа в засаде на заброшенной горной дороге. По трассе до Гладейла явно мало ходили и ездили. За все время, что мы следовали по ней, был встречен только один небольшой купеческий караван, направлявшийся в Хихнард, между прочим. Узнав о гибели гном его города, человеческие купцы заметно огорчились и повернули назад, пристроившись к нашей колонне. Их можно понять. Накрылась бронзовой ванны их выгодная торговля с гномами. Дальше Хихнарда живут только орки и тролли а с ними никому торговать не рекомендуется. Эти диковатые ребята ничего покупать или продавать не будут. Ограбят и сожрут. Вот это они могут. Хотя нет. Один инцидент, классифицируемый как нападение, все же случился. С вашим покорным слугой, между прочим. Каждый вечер после того, как наш большой караван вставал на ночлег, я отходил подальше от лагеря и часок работал в тренировочном режиме. Нападения не боялся. Территорию вокруг нашей стоянки всегда патрулировали егеря на своих рохах. Толпу подкрадывающихся врагов они бы заметили и подняли тревогу. От одиночек я надеялся отбиться. Может, это и самонадеянно, но доспех духа внушал уверенность в своих силах. Но один раз патрульные как-то проморгали противника. На четвертый день нашего путешествия я, как всегда, отправился на вечернюю тренировку. Ушел за скалы, которые меня загораживали от нашего лагеря. Не хотелось нервировать впечатлительных гномов. Там как раз обнаружилось небольшое открытое пространство, окруженное холмами. Есть где помахать мечом и поэкспериментировать с магией. Правда, к тренировке я приступить не успел. Внезапно из-за ближайшего холма с громким воем выскочили крупные зверюги, похожие на полосатых гиен. Эти собачки рванули в мою сторону явно не за тем, чтобы поиграть. Несмотря на мою кажущуюся беспечность, Типа один во враждебном мире бродит вдали от охраняемого лагеря. Я все время был на чеку. И застать меня врасплох эти зверушки не смогли. Тем более, что я как раз собирался скастовать гранату. Только цель искал, куда бы ее забросить. А тут гиены нарисовались, 8 штук, голодные, злые и такие наивные. Это они думали, что я попал в их засаду, но прозрение насчет того, кто тут действительно попал… Наступило сразу же после того, как брошенное мною заклятие со страшным грохотом превратило трех наглых хищников в пепел. Остальным такой демонстрации моей крутизны хватило, чтобы сделать правильные выводы. Это только в фильмах и компьютерных играх дикие животные могут абсолютно тупо атаковать, не считаясь потерями. В реальности же все не так. Хищники — это не отмороженные на всю голову самоубийцы. И зачастую они всегда умнее своих травоядных жертв. Да и инстинкт самосохранения у них очень хорошо развит. А уж собаки и их дикие сородичи всегда славились своим выдающимся интеллектом. Короче говоря, гиены быстро смекнули, в какую же трудную ситуацию они попали. Умные животные, однако. И главное, догадались прыснуть в разные стороны, спасаясь от обстрела. А потом со всех ног рванули зигзагами назад в укрытие. Судя по их согласованным действиям, эти зубастые зверушки Раньше уже имели дело с боевой магией. Добивать убегающих я не стал. Зачем? Эти умные животные уже поняли свою ошибку и поплатились за нее. А я не люблю лишней крови. Как бы удивительно это для вас не прозвучало. Да, я профессиональный военный, прошедший множество боев. Не люблю убивать. Не надо путать маньяка и солдата. К войне я отношусь как грязный, опасный, интересный. И очень нужной работе. Если не мы, то кто? Таких, как я, презирают просвещенные, интеллектуальные и толерантные обыватели. Они считают нас тупым быдлом и ватниками. Но никто из таких вот умников не хочет с риском для жизни вывалиться в грязи и крови, чтобы удержать на плаву прогнившую насквозь державу. Они же типа личности, ага. Эти деятели могут только рассуждать о свободе и демократии на форумах в интернете. Но самим что-то сделать зачем? «Есть же другие. Те, кто рискуют жизнью, чтобы страна жила спокойно. Мы лучше их покритикуем и совками обзовем. Тфу, блин!» Больше нападений не было, и наш дальнейший путь прошел тихо и спокойно. И все окружавшие меня гномы были этому очень рады. Впрочем, как и я.